Глава двадцать четвертая. Тупик. Открыв глаза, я увидела голубоватый свет. Я лежала в незнакомой белой комнате с яркими лампами и вертикальными жалюзи на окнах. Кто догадался меня положить на кровать с перилами? Подушки маленькие, очень неудобные, и откуда-то доносится противный писк. Руки опутали прозрачные трубки, в носу непонятная защелка. Я попыталась вырваться. Нет, осторожно. Остановили меня холодные пальцы. Эдвард. Повернув голову, я увидела его необыкновенное лицо совсем близко от своего. Прости меня. Шш, зашипел он. Все в порядке. Что случилось? Как ни странно, я почти ничего не помнила, будто мой мозг отказывался восстанавливать недавние события. Я чуть тебя не погубил, с обжигающей болью в голосе пробормотал он. Какая же я дура, поверила Джеймсу. Он сказал, что у него моя мама. Он всех нас обманул. Нужно позвонить маме и Чарли, — заявила я, борясь со слабостью. Элис уже позвонила. Рене здесь, я имею в виду в больнице, отошла пообедать. Мама здесь? Я попыталась сесть, но в глазах тут же потемнело, и Эдвард заставил меня лечь. Она скоро вернется. Тебе нужно отдыхать. Что ты ей сказал, — запаниковала я. Нужно срочно придумать объяснение. «Не говори, Джерне, что на меня напали вампиры. Что она знает?» «Ты поскользнулась на лестнице. пролетела два пролета, и упало битое стекло», — зачастил Эдвард. «По-моему, такое вполне могло бы случиться». Он с трудом подавил улыбку. Глубоко вздохнув, я отважилась взглянуть на огромную глыбу, в которую превратилась правая нога. «Все очень плохо». «Ну, сломаны правая нога и четыре ребра». Плюс трещины в черепной коробке, синяки по всему телу и значительная кровопотеря. Тебе сделали несколько переливаний крови. Мне все это не понравилось. Ведь чужая кровь на некоторое время испортила твой запах, — насмешливо заявил Эдвард. Да, для тебя это стало тяжелым испытанием. Конечно. Мне же нравится именно твой запах. — Как тебе удалось? — тихо спросила я. И Эдвард тут же понял, о чем речь. — Сам не знаю. Он отвернулся от моих любопытных глаз и тихонько пожал забинтованную руку. Я с нетерпением ждала объяснения. Эдвард вздохнул и уставился в пол. Остановиться было невозможно. — Невозможно, понимаешь? Но я выстоял. Наконец он поднял на меня больные глаза и криво улыбнулся. — Выходит, я тебя люблю. — Ну и как я на вкус? Даже лучше, чем на запах. Бедный Эдвард, пожалела я. Ты не за это должна извиняться, покачал он головой. А за что? За то, что я чуть тебя не потерял. Прости, тихо сказала я. Я все понимаю, кивнул Эдвард. Но почему ты не дождалась меня? Ты бы меня никуда не пустил. Конечно, нет, ни за что. Меня снова начали мучить неприятные воспоминания. Я поморщилась и задрожала. «Белла, в чем дело?» «Что случилось с Джеймсом?» «Отодрав от тебя, я отдал его Эмиту и Кэрри». В голосе Эдварда слышалось сожаление. «Почему-то я их не видел, — смущенно сказал я. Пришлось удалить в другую комнату. В классе было слишком много крови». «А ты остался?» «Да, остался». «А Элис и Карлайл?» — удивленно переспросила я. «Они тоже тебя любят, ты же знаешь». На задворках сознания замелькали образы, и я что-то вспомнила. Элис видела кассету? Да, в его голосе горела лютая ненависть. Я попыталась протянуть здоровую руку, но что-то меня остановило. Капельница. — Ой! — взвизнул я. — Что такое? — обеспокоенно спросил Эдвард, и его лицо немного смягчилось, хотя глаза смотрели по-прежнему мрачно. — Иголка, жалобно пояснил я и поспешно перевела взгляд на выложенный кафелем потолок. Сломанные ребра болели так, что дышать было трудно. «Надо же! Иголки боится!» — пробормотал Эдвард, обращаясь к самому себе. «Не жуткого вампира, который превратит ее жизнь в ад, а капельницы!» Я закатила глаза. «Да, без самобичевания никуда. Самое время сменить тему. А почему ты здесь?» Эдвард обиженно насупил брови. Такого вопроса он совсем не ожидал. «Мне уйти?» «Нет?» — испуганно возразила я. только как объяснить твое присутствие маме? Нужно что-то придумать, пока она не вернулась. — Ах, это! — воскликнул он. — Я прибыл в Феникс с благородной целью образумить тебя и уговорить вернуться в Форкс. Эдвард говорил так серьезно и искренне, что я почти поверила. Ты согласилась со мной встретиться. И поехала в мотель, где остановились мы с Карлайлом и Элис, но, поднимаясь в наш номер, ты поскользнулась и... Остальное тебе известно. Вдаваться в детали совершенно не обязательно, Тем более, что в таком состоянии небольшие провалы в памяти совершенно естественны. Я на секунду задумалась. В твоей истории не все гладко. Например, разве в мотеле есть разбитые окна? Конечно, есть, уверенно ответил он. Эллис постаралась. Если хочешь, можешь подать на мотель в суд. Я закатила глаза. Хорошо, хоть от этого не больно. Тебе не о чем беспокоиться, заявил Эдвард. «Осторожно глади меня по щеке. Главное, выздоравливай!» Несмотря на боль и действие медикаментов, мое тело моментально откликнулось на прикосновение. Прибор, выводивший на монитор данные о пульсе, запищал еще чаще. Наверное, о моих чувствах к Эдварду услышала вся больница. «Черт побери эти приборы!» — раздосадованно бормотала я. Он усмехнулся и задумчиво на меня посмотрел. «Хм, интересно!» — пробормотал Эдвард. и стал медленно наклоняться к моим губам. Приборщик запищал еще громче и чаще, а когда наши губы встретились, писк прекратился. Эдвард тут же отпрянул и испуганно взглянул на монитор, где снова проползла кривая моего пульса. «Похоже, надо быть еще осторожнее, чем обычно», — нахмурился он. Забыв о боли и шлангах капельницы, я подняла руки и обняла его за шею. «Не отпущу никогда». Но Эдвард поджал губы, и осторожно положил мои покрытые синяками и ссадинами руки на кровать. «Идет твоя мама», — хитро улыбнулся он. «Пожалуйста, не уходи», — поддавшись безотчетному страху, воскликнул я. «А вдруг я больше его не увижу?» Заглянув в мои глаза, Эдвард увидел в них панику и довольно кивнул. «Никуда я не уйду», — пообещал он и улыбнулся. «Лучше немного посплю». Присев в бирюзовое кресло из искусственной кожи, Эдвард закрыл глаза и перестал шевелиться. «Не забывай дышать!» — усмехнулась я. Эдвард тут же сделал глубокий вдох, хотя глаза не открыл. В коридоре послышались мамины шаги, она с кем-то разговаривала, скорее всего, с одной из медсестер, и, судя по голосу, была расстроена. Осторожно приоткрыв дверь, Рене заглянула в комнату. «Мама!» — позвала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Взглянув на якобы заснувшего Эдварда, мама на цыпочках подошла к моей кровати. Он что, ни на шаг от тебя не отходит? раздосадованно спросила она. Мама, я так рада тебя видеть. Рене обняла меня за плечи, и я увидела, что она плачет. Белла, какой кошмар. Прости меня, мама. Со мной все будет в порядке, я поправлюсь. Как здорово, что ты открыла глаза. Мама присела на краешек кровати. Как долго я была без сознания? Внезапно я поняла, что не знаю, какой сегодня день. — Сегодня пятница, милая. Ты несколько дней пролежала в коме. — Пятница? — испуганно переспросила я и постаралась вспомнить, когда, Джеймс... — Нет, не могу об этом думать, не желаю. — Врачи несколько дней кололи тебя обезболивающие. Конечно, столько переломов. — Знаю, — отозвалась я, — голова до сих пор как в тумане. — Тебе повезло, что доктор Каллин оказался рядом? — Такой приятный человек. — Такой молодой. Он больше похож на голливудского актера, чем на доктора. — Ты видела Карлелла? — Да, и Элис тоже. Очень славная девушка. — Очень. Искренне согласилась я. — А ты не говорила, что завела таких хороших друзей? Рене взглянула на Эдварда с закрытыми глазами полулежавшего в кресле. Я усмехнулась, но тут же застонала от боли. — Плохо? — забеспокоилась Рене и повернулась ко мне. Эдвард на секунду приоткрыл глаза. — — Все в порядке, — прошептала я, обращаясь к обоим. — Просто нужно поменьше двигаться. Эдвард снова заснул. Воспользовавшись тем, что Рене отвлеклась, я поспешил изменить сменить тему, чтобы разговор не коснулся моего непредсказуемого побега из Форкса. — Где Фил? — быстро спросила я. — Во Флориде. — Белла, ты не поверишь, у нас такие новости. — Филу предложили контракт? — Да. — Как ты догадалась? — С командой «Красные дьяволы». — Здорово! — восторженно воскликнул я, — совершенно не подозреваю, что это за команда эти красные дьяволы. — Уверена, в Тампе тебе понравится гораздо больше, чем в Милуоке, — захлебывалась в восторгах Рене. — В Висконсине мне было не по себе от снега и сырости, а теперь Тампа, море солнце и не так влажно. Мы присмотрели чудесный домик, желтоватый, с белой отделкой, а крылечко, как в старых французских фильмах. «Перед домом огромный дуб. До океана всего несколько минут. У тебя будет отдельная ванная. Мама, подожди!» — перебил я. Эдвард лежал с закрытыми глазами, однако его лицо было слишком напряженным для спящего. «О чем ты говоришь?» «Ни в какую Флориду я не поеду. Останусь в Форксе». «Тебе не обязательно возвращаться в Форкс, глупышка. Фил теперь будет в разъездах гораздо реже. Мы с ним решили, что нам только полезно пожить втроем». «Мама!» Снова начала я, призвав на помощь все свое красноречие. «Мне нравится в Форксе. К школе я уже привыкла. У меня есть друзья». Рене подозрительно взглянула на Эдварда, и я поспешно перевела разговор в более безопасное русло. «Я нужна Чарли. Он ведь совсем один и не умеет готовить». «Хочешь остаться в Форксе?» — не верила своим ушам мама. Ее настороженные глаза метнулись к Эдварду. «Почему?» — Мам, ты что, не слышала? — Из-за школы и Чарли. Я пожала плечами и тут же взвизнула от боли. Рене всплеснула руками и, вероятно, хотела потрепать меня по щеке, но не решилась. Единственным незабинтованным местом на лице был лоб, его-то она и погладила. — Была, детка, ты ведь ненавидишь Форкс. Там не так уж и плохо. Мама нахмурилась, ее взгляд метался от меня к Эдварду. — Все из-за этого мальчика, — прошептала она. Я уже открыла рот, чтобы соврать, однако Рене смотрела на меня слишком внимательно и наверняка заметила бы потвох. Ну, отчасти из-за него, — признала я. Надеюсь, мама довольна, а подробности ей ни к чему. — Ты с Эдвардом уже поговорила? — Да, — неуверенно ответил Рене, — и нам с тобой есть что обсудить. — Так, вот это уже интересно. — Что такое? — Кажется, парень в тебя влюблен. Негромко заявила она, будто в этом было что-то постыдное. — По-моему, тоже. — Будто по секрету призналась я. — А ты как к нему относишься? Мама и не старалась скрыть свое любопытство. Тяжело вздохнув, я отвела глаза. Как бы близки мы ни были с мамой, откровенничать не хотелось. Он сводит меня с ума. — Наверное, именно так говорят семнадцатилетние девушки о своих парнях. — Кем он хочет стать, когда вырастет? — поинтересовалась Рене. Я с трудом подавила улыбку. Эдвард так умен, что сможет поступить в любой колледж, а больше всего он любит музыку. — Он музыкант? — с неподдельным ужасом переспросила мама. — Не бойся, все не так страшно. Он играет на рояле и сам сочиняет этюды. «Правда — Правда? — изумленно переспросила Рене. — Да, видела бы ты его рояль. — Все это здорово. И он такой красавчик. Но, Белла, ты еще слишком молода, не смогла договорить мама. Если не ошибаюсь, в последний раз она давила на меня родительским авторитетом, когда мне было лет восемь. С тех пор мы стали подружками и общались на равных. Знаю, мама. Не беспокойся, это всего лишь роман. Тогда все в порядке, — обрадовалась она. Рене вздохнула и украдкой взглянула на большие круглые часы на стене. Тебе пора. Она закусила губу. Фил должен скоро позвонить. Я же не знала, что ты придешь в себя. Все в порядке, мама. Я постаралась скрыть облегчение, обо мне есть кому позаботиться. «Скоро вернусь», — пообещала она, и гордо добавила, «Знаешь, я ведь здесь ночевала». «Мама, ну зачем?» «Можешь спокойно спать дома, я все равно не замечу разницы». От большого количества болеутоляющих мне было трудно говорить. Я чувствовала себя усталой и измотанной, хотя проспала несколько суток подряд. Мне было страшно, — нехотя призналась Рене. В нашем районе совершено преступление, и я боюсь оставаться одна». «Что случилось?» Кто-то ворвался в балетную студию испалил ее до тла, а перед обгоревшим зданием бросили угнанную машину. «Милая, помнишь свой танцкласс? Именно там все и случилось». «Помню», — ответила я, задрожав. «Если хочешь, я останусь с тобой», — великодушно предложила мама. «Нет, лучше иди отдохни. Со мной ведь Эдвард». «Именно поэтому она хотела остаться». — Вечером вернусь, — угрожающе заявила Рене, взглянув на Эдварда. — Я люблю тебя, мама. — Я тоже люблю тебя, Белла. Пожалуйста, впредь смотри под ноги, а то я чуть с ума не сошла от беспокойства. Эдвард ухмыльнулся, продолжая симулировать сон. Через секунду в палату вошла медсестра и поправила капельницу. Мама поцеловала меня в лоб, погладила забинтованную руку и вышла. Медсестра измерила пульс и давление. — Белла, тебя что-то беспокоит? — Пульс слишком высокий. — Да нет, все в порядке, — улыбнулась я. — Пойду скажу старшей медсестре, что ты проснулась, она придет через минуту. Не успела дверь закрыться, как Эдвард уже сидел у моей кровати. — Это ты украл машину? — Отличная тачка, очень быстрая. Отозвался он, причем без малейших сожалений. — Как выспался поддела я? Мой вопрос Эдвард пропустил мимо ушей. — Интересно. Что именно? Даже удивительно! Его тигриные глаза сузились. Флорида, солнце, тепло, мама рядом. Я думал, именно об этом ты и мечтаешь. Интересно, к чему это он? Во Флориде тебе придется сидеть целыми днями в заперти. Каллин ухмыльнулся, а потом внезапно помрачнел. «Белла, я бы остался в Форкс или любом другом городе, лишь бы не причинять тебе неприятности». Сначала я ничего не поняла и тупо смотрела на его прекрасное лицо. Однако постепенно слова одно за другим сложились в страшный узор. Я едва слышала, участившийся писк прибора, стало невозможно дышать, и страшно заболели ребра. Эдвард подавленно молчал, наверняка понимая, что меня мучает боль, не имеющая никакого отношения к переломам. В этот момент в палату вошла старшая медсестра. Эдвард замер у монитора, делая вид, что следит за кривой пульса. «Думаю, обезболивающие тебе не помешают», — проговорила женщина, приготовив новую порцию лекарства. «Нет, пожалуйста», — заволновалась я, — «давайте попробуем без них». «Пока не объяснюсь с Эдвардом, а с ней не может быть и речи». «Деточка, не стоит геройствовать. Лишние нагрузки твоему организму ни к чему». Я упрямо покачала головой, и медсестра нахмурилась. «Ладно», — вздохнула она. Если передумаешь, нажми на кнопку вызова». Строго посмотрев на Эдварда, женщина вышла из палаты. Прохладные ладони коснулись моего лица, словно пытаясь укротить бешеный пульс. «Ш-ш, Белла, успокойся!» «Не бросай меня!» Обреченно взмолилась я. «Не брошу!» — пообещал он. «А теперь постарайся расслабиться. Не то я позову сестру и скажу, что ты буйствуешь». — Увы, пульс не восстанавливался. — Белла, я никуда не уезжаю. В его голосе зазвучала паника. Останусь с тобой, пока ты не выздоровеешь. — Поклянись, — шепотом потребовала я, пытаясь контролировать дыхание. Сердце так колотилось, что ребра вибрировали. Заключив мое лицо в ладони, Эдвард заглянул в глаза. — Клянусь, — серьезно проговорил он. Он впился в меня взглядом. И постепенно дыхание пришло в норму, тело расслабилось, прибор запищал в нормальном ритме. Сегодня волшебные глаза были темными, ближе к черному, чем к золотому. — Уже лучше? — Да, — осторожно ответила я. Эдвард покачал головой и пробормотал что-то неразборчивое. Кажется, я расслышала слово «гиперчувствительность». — Зачем ты так сказал? — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Устал меня спасать? Хочешь, чтобы я уехала? — Нет, что ты, не хочу. Белла, опомнись. Как я могу тебя не спасать, если все твои проблемы из-за меня? Ты в больницу попала, по моей милости. — Да, именно так, — нахмурился я. — Я жива только благодаря тебе. — Жива, — чуть слышно усмехнулся Каллен. Если забыть про гипс, бинты и искореженное тело. Я имела в виду более ранние события. Хочешь, напомню, если бы не ты, я давно бы покоилась на Форкском кладбище. Эдвард поморщился, в его глазах появилось затравленное выражение. «А знаешь, когда я сильнее всего испугался?» Шепотом спросил он, будто не слыша моих слов. «Никогда увидел тебя на полу среди битого стекла? Никогда решил, что уже поздно? Даже никогда услышал, как ты кричишь от боли?» Все эти воспоминания я унесу с собой в вечность. Страшнее всего мне было, когда я понял, что не могу остановиться, что убью тебя сам. Но ведь ты сдержался. С огромным трудом. Я знала, что волноваться нельзя. Но как реагировать, если Эдвард убеждает себя, что от меня нужно держаться подальше? Обещай мне, что... сам знаешь что разозлился я похоже он уже все решил услышав в моем голосе металл эдвард нахмурился у меня может не хватить сил держаться от тебя подальше а ты будешь гнуть свое даже ценой собственной жизни резко добавил он ну ладно протянул я обещание эдвард так и не дал паника и страх в любой момент грозили вырваться из под контроля «Как ты это сделал, я знаю. Теперь хочу понять, почему?» «Что почему?» «Почему ты так поступил? Почему не дал яду подействовать? Сейчас бы я уже была одной из вас...» Его глаза стали совсем темными, выдавая ярость и изумление. «Значит, Элис слишком занята собственными переживаниями?» Или в присутствии брата старается быть особенно осторожной. Тонкие ноздри трепетали, рот превратился в жесткую полоску, Отвечать он не собирался. «У меня никогда раньше не было парня. Но почему-то кажется, что в любых взаимоотношениях должно быть равенство. Мужчине не следует постоянно доминировать. Мы с тобой можем в равной мере направлять и защищать друг друга». Эдвард задумчиво скрестил руки на груди. Судя по выражению лица, ему удалось совладать с яростью. По крайней мере, он злился не на меня. «Надеюсь, мне удастся предупредить Элис». «Ты тоже меня спасла!» — тихо промолвил он. «Мне же не хочется постоянно быть жертвой. Девушкам тоже нравится спасать мир». «Ты не понимаешь, о чем просишь», — уныло проговорил Эдвард, внимательно разглядывая мою наволочку. «Еще как понимаю». «Нет, даже не спорь. Я стал другим 90 лет назад и до сих пор не знаю, как к этому относиться. Неужели ты жалеешь, что Карл тебя спас?» Конечно, нет, после некоторой паузы ответил Эдвард. Я же умирал. Никакого будущего не было. Ты смысл моей жизни. Если не будет тебя, то жить мне незачем, призналась я, и тут же почувствовала облегчение. Пусть лучше знает правду. Эдвард молчал. Значит, он настроен весьма и весьма решительно. Я не могу так поступить, Белла. Не могу и не хочу. — Почему? Не хочешь? — истерически закричала я, хотя обещала себе быть спокойной. — Не говори, что это трудно. После того, что случилось, я готова ко всему. Эдвард окинул меня гневным взглядом, даже к боли, — саркастически усмехнулся он. Против собственной воли я побледнела. — Наверное, этот ужас будет преследовать меня до самой смерти. Огонь, растекающийся по венам. — Ничего, — надменно заявила я, — как-нибудь справлюсь. — Оказывается, храбрость может дойти до абсурда. — Дело не в этом, — настаивала я. — Потерпеть три дня для меня не проблема. Эдвард недовольно поморщился, сообразив, что о процессе перерождения я осведомлена гораздо лучше, чем ему хотелось бы. С трудом подавив раздражение, он задумчиво посмотрел мне в глаза. — А как же Чарли и Рене? Вопрос застал меня врасплох. — Естественно, всех правил я не знаю, но если понадобится, я готова оставить родителей. В любом случае, через год мне пришлось бы уехать в колледж, и мы встречались бы только на каникулах. Чарли с Рене понимают, что я взрослая, и вот-вот начну самостоятельную жизнь, они справятся. Я храбрилась как могла, про себя решив, что время от времени буду навещать отца. Я взрослая и сама распоряжаюсь собственной жизнью. Эдварду мой ответ не понравился. — Вот именно! — вспылил он. — А со мной ты ничем распоряжаться не сможешь. — Если не терпится увидеть меня на смертном одре, то поспешу тебя обрадовать. Я только что там была, и, возможно, не в последний раз. — Ты поправишься! — пообещал Эдвард. — Чтобы успокоиться, я глубоко вдохнула, не обращая внимания на резкую боль в подреберье. Мы молча буравили друг друга взглядами. — Похоже, он не собирается идти на компромисс. «Хочу кое в чем признаться. Я умираю». Об этом стало известно задолго до моего приезда в Форкс. Эдвард явно ждал продолжения, а на его лице поочередно отражались недоверие, смущение и ужас. Он открыл рот, но произнести так ничего и не решился. «Болезнь неизлечима», — ответила на немой вопрос я. Потемневшие глаза изучали мое лицо, отчаянно стараясь найти хоть что-то, указывающее на то, что я лгу или неудачно шучу. А Чарли знает, конечно, просто мы стараемся об этом не думать. Рот Эдварда снова безвольно приоткрылся, но он тут же взял себя в руки, его лицо превратилось в маску. И что это за болезнь? Я наблюдала за ним с благоговейным страхом. Если сказать, что это рак... Он не остановится, пока не найдет лекарства. И найдет наверняка. — Она называется? — Смертность, — наконец ответила я. — Ах! — разъяренно воскликнул Эдвард и выскочил из кресла с такой силой, что моя кровать заходила ходуном. Он гневно мерил комнату шагами и старался на меня не смотреть. Из его горла доносилось утробное рычание. Похоже, сейчас с ним лучше не разговаривать. — Успокойся, — все-таки выдавила я. Мертвенно-бледное лицо повернулось ко мне. — Если еще раз попробуешь, — угрожающе начал он, — но это правда. Я умираю, а прежде состарюсь. Белла, уже спокойнее начал Эдвард, усаживаясь в кресло, длинные тонкие пальцы прижались к вискам. — Белла, все именно так и должно произойти. Так и случилось бы, если бы не я, а мое вмешательство противоестественно. Я презрительно фыркнула, глупость какая-то. Все равно, что если человек, выигравший в лотерею, — Скажет, противоестественно, такие деньги мне не нужны. — Жизнь — не призовые деньги. — Конечно, она намного дороже. Эдвард закатил глаза и поджал губы. — Белла, тут и спорить не о чем. — Я не намерен обрекать тебя на такое существование. — Ты ошибаешься, если думаешь, что я сдамся. В конце концов, ты не единственный вампир на свете. Его глаза потемнели еще сильнее. Элис не посмеет. В тот момент вид у Эдварда был просто свирепый. Неужели на свете найдется существо, способное противиться его воле? — У Элис было видение, — догадалась я. — Вот почему она боялась, что ты расстроишься. Она знает, что однажды я стану такой, как вы. Сестренка ошибается. Она видела тебя погибшей, а ты выжила. — Ну, ставить против Элис я не решусь. В палате повисла мертвая тишина, которую нарушали только писк приборов, звук падающих капель и тиканье часов. Наконец его лицо смягчилось. и так на чем мы остановились? — Кажется, это называется тупик, — усмехнулся Эдвард. — Черт побери, — пробормотала я. — Как ты себя чувствуешь? — поинтересовался он, разглядывая кнопку вызова медсестры. — Все в порядке, — соврала я. — Не верю. Спать мне больше не хочется. тебе нужен отдых а не глупые споры тогда сдавайся коварно предложил я хорошая попытка эдвард потянулся к кнопке не смей но он меня не слышал да проскрипел громкоговоритель на стене можно попросить более утоляющие мягко произнес эдвард не обращая внимания на мое разделенное лицо я пришлю сестру недовольно проговорил голос ничего принимать не буду пообещала я Эдвард взглянул на гибкий шланг у кровати. — Не думаю, что тебя попросят что-то проглотить. Пульс снова подскочил, заметив в моих глазах страх. Эдвард разочарованно вздохнул. — Белла, тебе больно. Чтобы поправиться, необходим покой. Зачем создавать лишние проблемы? Вторую капельницу вряд ли поставят. — Я не капельниц, боюсь, — пробормотала я. — Страшно закрыть глаза. Он осторожно коснулся моего лица. Я никуда не уезжаю. Ничего не бойся. Пока мое присутствие тебе не в тягость, я буду с тобой. Собравшись силами, я заставила себя улыбнуться. Знаешь, тебе ведь долго придется ждать. Ну, зачем так пессимистично? Это всего лишь роман. Я покачала головой, и она тут же заболела. Удивительно, что Раны мне поверила. Но тебя-то не проведешь.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 Какой приятный у него голос, лучше всякой колыбельной. Я же обещал, что никуда не денусь, пока мое присутствие тебе не в тягость, пока это тебе полезно. Я попыталась покачать головой, но она казалась чугунной. Это не одно и то же, — пробормотала я. — Белла, — засмеялся Эдвард, — когда проснешься, сможешь продолжить спор с новыми силами. — Ладно, — выдохнула я. Его губы коснулись моего уха.